Глава 10 «Не дождалась, значит, не любила». Коль уж в рассказе о моем приунывшем дружочке возникла тема про «не дождется, значит, не любила», думаю, стоит на ней подробнее остановиться. Постулат о том, что настоящая любовь способна, а главное, должна ждать вечно, одна из излюбленных человеческих манипуляций. Пользуются ей, кстати, как и мужчины, так и женщины. Образ Ассоль, преданно смотрящий в лазурную даль в ожидании заветных парусов, Символ той самой чистой истинной любви. Понять утверждение «если любит, дождется» можно в том случае, когда речь идет, ну, например, об ожидании человека с войны, или с дальнего плавания, или с больницы. С натяжкой можно понять случаи, когда люди считают себя обязанными годами ждать пропавших без вести, потому что это про одно из самых страшнейших испытаний — надеждой. Но слышать подобное от человека, исполняющего танцы с бубном на два фронта, ну, несколько странно. Большая часть романов с женатыми мужчинами строится по однобокому сценарию. Он живет с двумя, потому что все сложно. Она обязана принадлежать только ему и поставить свою жизнь на паузу до тех пор, пока он не решит проблемы. За страшными проблемами на деле же скрывается нежелание разобраться, чего он хочет, с кем он хочет и где он хочет. Я много раз замечала, что несвободные мужчины терзают своих любовниц нездоровой ревностью. Тотальные проверки, ограничения, постоянное требование доказательств. При малейшем намеке на то, что девушка хочет уже пожить своей жизнью, начинается песня про «ну вот, значит, ты меня вообще не любишь, не зря я тут сомневаюсь». Судят они, вероятно, по себе, ибо кому как не ему узнать, как начинаются параллельные романы, как звучат отмазки и чем все это чревато. Иногда таким образом пытаются скрыть действительно нереальный страх перед уходом возлюбленной. Порой, когда мы чего-то очень сильно боимся, лучшим способом успокоения себя является обесценивание. Ну, что-то вроде «на самом деле она мне не особо-то и нужна, коль не любит меня». Если как следует внушить себе, что человек не представлял никакой ценности, переживать гипотетическое расставание гораздо проще. Еще подобные рассуждения замечательно снимают ответственность с себя любимого. «Это не я тянул кота за то самое некоторое количество лет, а она, плохая, недостаточно хотела быть со мной». Ввиду того, что все кругом вечно чего-то ждут, требуют, обвиняют двоеженца, ему очень и очень хочется снять с себя хоть какую-то часть этого балласта. Конечно, подобная позиция является отличным инструментом воздействия на женщину, причем как на любовницу, так и на жену. Одна во имя любви должна подождать, пока он решится, вторая, пока нагуляется. В утверждение «не дождешься, не любила» хорошо стимулирует на активное доказательство обратного. Как-то обидно слышать, что человек, которого ты принимаешь с грузом проблем, багажом второй семьи, под которого подстраиваешься и ради которого останавливаешь собственную жизнь, оказывается, считает, что ты его не любишь. И большая часть девочек, втянутых в игру, естественно, начинает с большим рвением демонстрировать и верность, и готовность ждать. Ведь я же на самом деле люблю. Может быть, именно такого проявления моей большой и чистой любви не хватает для того, чтобы он уже принял решение? И вот тут как раз срабатывает следующий механизм – я не все сделала. Так или иначе, большая часть людей воспринимает любовный треугольник как борьбу за свое место под солнцем, а моря, как известно, покоряются только смелым и упорным, ну или упоротым. Поэтому любовницы страдают прямо болезненным стремлением к идеальности, и я все делаю так. Об этом я еще расскажу отдельно. А здесь прямым текстом говорят, что если нажмешь на клавишу play значит недостаточно хороша. Ну и, конечно, вечная борьба бобра с козлом, а точнее любовницы с женой. Сражение это идет не сколько за мужчину, сколько за его деревянную статуэтку. Ибо он – трофей, приз, признание того, что ты лучше. Ведь никто не может любить его так сильно, как ты. Это невозможно, причем каждый из сторон думает именно так. Вдруг он решит, что там его ждут больше, что там надежнее и вернее, и пыль с его изваяния будут стирать лучше, и полировать замшевой тряпочкой до блеска. А если перестанешь ждать, откажешься, значит, она оказалась более любящей, и ты проиграешь. Может ли смерть являться доказательством любви? «Я тебя так сильно люблю, что для демонстрации этого пойду и сигану с крыши». Как ты отреагируешь, если услышишь такое?» Наверняка покрутишь пальцем у виска и отправишь человека принудительно лечиться. Это уже не любовь, это маниакально-депрессивный психоз буйным цветом. А как поведешь себя ты, если мужчина попросит тебя доказать свою любовь показательным суицидом? Думаю, так же. Требование поставить свою жизнь на паузу на неопределенное время во имя вашей большой любви равноценно, примеру, выше – потому что в это время ты не будешь жить, ты будешь стоять на месте и совершенно неясно, зачем, для чего и чем оно все закончится. Любви, разумеется, требуются доказательства, ибо красивые слова – это одно, а реальные действия – совершенно другое. Каждому из нас очень и очень важно каждый день убеждаться в том, что нас любят. Только доказательства и жертвы – это две разные вещи. Любовь по природе своей – чувство, которое запускает в нас и в нашей жизни множество замечательных механизмов. Энергии становится больше, трава зеленее, птички душевнее поют. А вот функция «оставить себя без жизни» в ней предусмотрена никогда не была. Поэтому если ты слышишь в свой адрес историю про «если любишь, сможешь ждать сколько угодно», предложи спрыгнуть с крыши ему, ну или на худой конец, завязать себе одно место в узелок, ну, во имя любви, она ведь того стоит.